Глава 18. Минск. Оппель ехала в бюро по правам человека. По дороге Дженни сохранила молчание. До этого вы не были такой задумчивой», сказал Михаил, отрывая ее от размышлений. «Вытащить Николая из изолятора на Окрестина, помочь ему добраться до границы с Литвой, а его жене вернуться в страну под контролем диктатора, сделать так, чтобы в нужный момент народ сбунтовался и собрался в Минске, Не есть чего быть задумчивой. Вам так не кажется? Думаете, у нас есть шанс на успех? Дженнис ничего не ответила. Михаил стревоженно посмотрел на нее. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Думаете, я бы оказалась здесь рядом с вами, если бы не верила в успех? Просто я сомневаюсь. Зато Дарья была в нем уверена на сто процентов. Может быть, ее предал кто-то из друзей? Нет. С несокрушимым спокойствием ответил Михаил. «Власти пытаются заставить нас сомневаться в каждом, даже в наших близких. Но я эту отраву пить не стану. Коллеги Дарих, к которым мы едем, все до одного примкнули к оппозиции и расплачиваются за это каждый день. Их преследует милиция и налоговая, вызывают в отделении за мелких нарушений, чаще всего несуществующих. Антон с ним... Вы сейчас познакомитесь, каждую неделю получает штраф за проезд на красный свет, на светофоре которого нет. Тогда как КГБ узнал, что она собирается опубликовать материалы Николая? Она долго была у них на прицеле. Они ведут войну на истощение, убивают журналистов только ради того, чтобы запугать противников режима и подавить волю к сопротивлению. Задайте мне лучше другой вопрос, который вас беспокоит больше. Не могла ли Дарья проговориться и поставить под угрозу наши планы? Если бы такое произошло, милиция уже начала бы задерживать людей. Михаил заглушил двигатель перед зданием, в котором располагалось бюро по защите прав человека. «Ведите себя благоразумно. Я на вас рассчитываю». Попросил Михаил, толкая входную дверь. На потолке моргала одна люминесцентная лампа, а другая уже отдала Богу душу. И лифт в глубине холла наполовину был погружен во мрак. Благоразумно? Переспросила Дженнис, пока кабина, поскрипывая, ползла на четвертый этаж. Все сейчас на взводе, обстановка напряженная. Они пошли мне навстречу, разрешив вас сюда привезти, так что не спрашивайте ни о чем это вот все. Когда они вошли, все в помещение замолчали. Мебель 70-х, как нельзя лучше, сочеталась с сотрудниками бюро по правам человека, будто бы вышедшим из одного из шпионских фильмов о Холодной войне. На мгновение, оторвавшись от работы, они снова вернулись к записям или экранам. Мужчина лет 50, тот самый Антон, встал и двинулся к ним. На нем был твидовый пиджак, незаправленная в штаны мятая рубашка и поношенные ботинки. Его лицо, лицо скромного интеллигентного человека, показалось Дженнис весьма привлекательным. Спокойное выражение сразу располагало к себе. Роскошная борода, которую он часто приглаживал круговыми движениями, что-то вроде тика. Не скрывала полные губы. Он попросил Дженниса Михаила пройти за ним в другое помещение. Закрыл двери, залез в металлический шкаф, достал из него картонную коробку и выудил из нее старую Nokia. Дженнис спросил, не найдется ли среди его сокровищ телефон-раскладушки. Антон порылся в коробке и нашел один экземпляр, который вполне удовлетворил журналистку. И с этим телефоном вы рассчитываете освободить Николая. Среди прочего, она ответила ему долгим взглядом. Ясно. Антон опять потер бороду. Вы не боитесь говорить такие вещи вслух, обеспокоилась Дженнис. Мы не доверяем телефонные связи, но здесь жучков нет, если вы об этом. В офисе всегда кто-то дежурит, а после обысков в милиции мы проводим все необходимые проверки. Дженнис промолчала. Она смотрела на Антона так пристально, что тот невольно улыбнулся. Его улыбка оказалась приятной и успокаивающей, и странным образом напомнила ей о Коллинзе. Но в отличие от адвоката, у Антона была впечатляющая фигура и изящные длинные руки. «Дарья, ничего здесь не оставила?» Промямлила она. «Нет, здесь никто ничего не оставляет. Я могу еще чем-то вам помочь?» Спросил Антон. Она задумалась, заинтригованные мужчины ждали. «Нет, хотя...» «Нет», — ответила она. «Тогда я вернусь к работе. У вас, наверное, тоже много дел», — подытожил Антон. Он протянул ей руку, затем пожал руку Михаила, и тот увлек Дженнис к выходу. Отец, пригласим его на ужин?» — спросил он, заводя машину. «Умно». «Не знаю, умно ли, но определенно забавно». «Видели бы вы выражение вашего лица». «И что же с ним было не так с моим лицом?» «Да ну, брось, я просто устала, имею право». «Это меня не касается. И все таки что вы собираетесь делать с этим телефоном?» Сменил тему Михаил. «Кстати, не используйте его больше одного раза, таковы правила». «Хотя вы наверняка и так знаете». По дороге домой он напевал, что так взбесила Дженнис, и она врубила радио на полную громкость. Марика отдраила все от пола до потолка, кухня сверкала чистотой, гостиная была в таком безупречном состоянии, что Михаилу вдруг показалось, что вечером Дарья вернется домой, поцелует его и будет, как обычно, читать дочке, пока он занимается готовкой. Он с трудом поблагодарил Марику, проводил женщин и закрыл дверь, оставшись наедине со своим горем. Свой второй вечер в Минске Дженнис провела, закрывшись в комнате до ужина. Остаток дня она посвятила изучению плана изолятора на Окрестина и запомнила все заметки Дарьи, а в восемь вечера снова включила приставку и зашла на форум. Матео, Карделия, Диего и Витя были в сети. «Какие новости?» — спросила Дженнис. «Логистика организована», — ответила Карделия. «Серверы заражены», — объявил Диего. «Мы не можем договориться о месте операции», — признался Витя. «И Матео...» «Да плевать я хотела на ваши споры. Вопрос в том, можем ли мы вообще что-то начать?» — оборвала его она. «И у нас большая проблема». «Осла нам сказала, мы пытаемся ее решить». «А она не в сети?» — спросила Дженнис. «Нет, закрылась у себя, бьется над решением», — откликнулся Матео. «Она ничего не придумает. Систему безопасности можно отключить только одним способом изнутри». «Не везет так не везет», — как говорил мой дедушка. «И что ж ты собираешься делать?» спросила Корделия. «Думаю, вы уже поняли». «Ты с ума сошла?» взвелась Корделия. «У тебя есть идеи получше?» «Хуже идеи быть не может. Ты не имеешь права так поступать», возмутился Диего. «Будь ты на моем месте, ты действовал бы так же. Когда увидимся, я вам расскажу, что сегодня со мной было. Знаю, вы будете смеяться, но клянусь, что теперь мне все стало совершенно очевидно. Ну а если мы в ближайшее время не увидимся...» «Тогда вы сможете говорить, что я свихнулась. И я не смогу это опровергнуть». «Об этом и речи быть не может», — мешался Матео. «Дай нам немного времени. Мы сделаем все, чтобы найти другой выход». «Немного времени? У нас его больше нет. Но я не думаю, что после того, как Лучин развернул пассажирский самолет, он решится убить иностранную журналистку». «Он на все способен. Пожалуйста, одумайся», — замолилась Корделия. «С такими ставками? Да чем я рискую?» пары недель в камере и экстрадиции? Если все обернётся плохо, помните, израильтяне своих не бросают. А еще имейте в виду, что на стадионе два гардероба, и, судя по имеющейся у меня информации, я окажусь в правом. Помните, я на вас рассчитываю?» Джинни оборвала связь. Она встала с удивлением, отметив, что чувствует только спокойствие и решительность. Найдя Марику на кухне, она предложила ей чем-нибудь помочь. Я помою старший в душе, а вы если хотите, можете скупать младшего в ванночке, откликнулась Марика. Это будет несложно, мне кажется, что вы неплохо поладили. Нет, тоже так показалось. Дженнис широко улыбнулась и подхватила малыша на руки. В ванной на нее неожиданно нахлынули давно забытые детские воспоминания. Укладывая мальчика, она запела песенку, которую по вечерам пел ей отец. Малыш быстро заснул, и Дженнис на цыпочках вышла. Марика ждала ее в гостиной. После ужина они выпили за свержение тирана и за свободу. Бутылка водки и доверительная беседа стали ее последними воспоминаниями об этом дне. Утро пятница, Минск. Дженнис проснулась в тишине. Она выглянула за дверь, прошла в гостиную и на кухне возле кофейника обнаружила записку. «Не буду вас будить, пользуйтесь моментом. Я вернусь только к вечеру. Вторые ключи висят в прихожей. До вечера. Марика. Дженнис перерыла сумку в поисках одежды, которая выдержит непростые времена. Выбор пал на джинсы, теплый свитер для холодных ночей и кожаную куртку, которая станет ей второй кожей. Потом вытащила маленький тряпичный рюкзачок, положила в него паспорт и ноутбук, накрасилась, редкое дело, бросила последний взгляд на себя в зеркало и захлопнула дверь в квартиру, оставив ключи там, куда их повесила Марика. Когда она найдет их вечером, она наверняка поймет. Прогулявшись под зимним солнцем до центрального вокзала, Дженнис села в автобус до Витебска. Дорога должна занять три часа. Она обещала Эфрону статью для журнала выходного дня, и принятое ею решение ни в малейшей степени не уязвляло ее профессиональную совесть. Минск справедливо называют серым городом, зато в сельской местности Дженнис нашла определенное очарование. Голые деревья выстроились вдоль дороги, как призрачные часовые. И пришла к выводу, что она, возможно, мыслит не так трезво, как ей хотелось верить. Она подумала о Марике. Ей она оставила почти все имевшиеся у нее наличные в качестве платы за еду. Она надеялась, что то не обидится. Потом ее мысли обратились к малышу, которого ей так понравилось обнимать. Пожалуй, это к лучшему, что у нее не может быть детей. Она всегда считала себя образованной, но слишком плохо воспитанной, чтобы чувствовать себя виноватой за то, что предается излишествам. Когда автобус уже подъезжал к месту назначения, перед ее глазами предстало лицо Антона с его роскошной бородой, и она, наконец, поняла, что ее так привлекло в нем во время этой короткой встречи. Его взгляд лучился обаянием. «Не время впадать в меланхолию», — проворчала она, выходя из автобуса. Судя по карте, до музея шагала, отсюда было 10 минут пешком. Она быстрым шагом прошла по улицам Витебска пряча руки от ледяного ветра под воротником куртки. Музей выглядел жалко. домишка из красного кирпича с цинковой крышей и тремя трубами, на фасаде деревянная дверь и три зарещенных окна. «Скромно, да?» Голос за спиной заставил ее подскочить от неожиданности. Она развернулась и увидела перед собой до крайности тощего и строгого на вид мужчину. Его хрупкое тело было облачено в старое шерстяное пальто серого цвета. Дженнис поразилась, что он обратился к ней по-английски. «Вы выглядите неместно и, кажется, очень замерзли», продолжал он в ответ на ее удивленный взгляд. «Может, зайдете? Внутри тепло, чашечка кофе нас выручит». На стенах дома, в котором Марк Шагал провел детство, Дженнис обнаружила произведение религиозного искусства. Пока хранитель музея зажигал газовую плитку и ставил на нее старый металлический кофейник, Она осмотрела второй зал, полностью посвященный рисункам художника. «Зарисовки домашней жизни — дар его дочери», — пояснил хранитель. «Скромно, но очень аутентично», — сказал он, подойдя к ней. «Могу я узнать, что привело вас в Витебск?» «Я должна написать статью о Шагале для моей газеты», — ответила Дженнис. Она больше не боялась говорить о своей профессии. «В таком случае вы не могли найти место лучше», — заключил мужчина. Он отвел ее в небольшой уголок во втором зале и включил проектор. На стене появились первые кадры черно-белого фильма о жизни художника. Хранитель говорил без остановки. Он так любил художника, что посвятил ему всю свою жизнь. Дженнис записывала все. Ей нужно было выйти на шесть страниц. К тому моменту, как они распрощались, она набрала достаточно материалов, чтобы удовлетворить Эфрона. В Минск она вернулась поездом. Пересадок делать было не нужно. По дороге она написала статью на ноутбуке и несколько раз ее перечитала. А когда сочла, что все готово, написала своему главному редактору письмо и включила телефон-раскладушку, которую ей дал Антон. Плевать она хотела на инструкции по безопасности. «Эфрон, скоро у меня будут большие проблемы. Это не новость, но на сей раз я хотела бы, чтобы ты узнал об этом от меня. Не злись, это ради благого дела. Если хорошенько подумать... Так всегда и было. Когда поймешь, что со мной случилось, позвони Коллинзу и скажи ему не вмешиваться до понедельника. Он проговорился во время нашей встречи в Лондоне. Я в курсе, что ты мне уже помог. Я ничего не знала, и из-за твоей деликатности чувствую себя еще более виноватой за то, что тебе наговорила перед уходом из редакции. Я пишу тебе, потому что мне опять будет нужна твоя помощь. Не знаю, когда я смогу вернуться в Тель-Авив, Не знаю даже, увижу ли снова мой милый дом во Флорентине. Да, все настолько серьезно. Позвони Давиду, скажи ему, как я его люблю, и что все мое его, даже если он в этом сомневается. Тебя я тоже люблю, как наставника, которым восхищаются и которого уважают. Не положено такое говорить своему начальнику, но ты для меня значишь намного больше, чем начальник. Спасибо тебе за доверие, за то, каким требовательным ты был все эти годы и за терпение. И последнее. Ноа всегда тебя любила. Она ужасно разозлилась бы, что я тебе сказала. Но мне кажется важным, чтобы ты это узнал. Ведь ты так ее любишь. Твоя преданная журналистка, Дженнис. По скриптам Не смогу внести правки в статью. Можешь покромсать ее, как тебе угодно. Если сочтешь слишком длинной или скучноватой. Она прикрепила статью и отправила имейл. Когда поезд въехал в пригород Минска, Дженнис пошла в туалет. Заперев дверь, она растоптала ноутбук и телефон в дребезги и выбросила в окно. На вокзале, выйдя из вагона, она направилась к трем сотрудникам милиции, дежурившим в конце перрона. Сказала им, что она журналистка и въехала в Беларусь без визы. Милиционеры немедленно ее задержали. Десять минут спустя члены группы 9 получили сообщение, извещающее их, что миссия продолжается.